Глава 186. Пустотный обрыв искупления. Клан Душегубе. За три дня до штурма форта Безликих. Прошло почти два месяца с момента начала поиска в дьявольского зеркальца. Игроки были вне себя от безысходности, и все больше и больше людей склонялись к тому, чтобы просто убить чудовище, что проживало в пещере, и подкараулить мертвого рыцаря. Даже Ночь иногда задумывался об этом, но гнал такие мысли прочь, потому что не в его правилах было сдаваться. Только так клан может выцарапать себе место наверху игрового Олимпа. Сколько было зацепок с разнообразными зеркалами, уже и не счесть. Даже слегка пугало такое разнообразие. И самое главное, квесты были настолько путанными, что не сразу поймешь, связано ли это с их цепочкой эпика или же нет из-за чего им приходилось относиться к каждому подобному случаю очень серьезно. Решающим моментом стало сообщение от системы, что проход между первым и вторым этажом был открыт. Весь клан активировался с невообразимой силой, и это в итоге принесло свои плоды. Ледяной грот Ула-Датсу, в котором один из игроков обнаружил маленькую девочку, запечатанную внутри большой льдины, стал тем самым крохотным следом, который привел их туда, где сейчас стояла группа из 20 человек. Локация, в которую они перебрались, была доступна лишь для того, кого сопровождала Шафи, та самая девочка из ула Давным-давно ее предки были теми, кто запечатал героя Ахению под льдами. Но та не стала им мстить, простив ошибки. И теперь ее семья в качестве обета оставляет своих детей во льдах на несколько лет, тем самым давая понять в душе героя, что они помнят свои грехи и благодарят ее за проявленное тысячи лет назад снисхождение. Хоть игроки ее и нашли, процесс освобождения был долгим. Нужно было встретиться со старейшинами ее семьи, выполнить их задания, потом найти необходимые инструменты, ингредиенты и регалии после чего подождать, когда наступит нужный день, и ребенка можно будет безопасно достать изо льда. Как-то девочка ответила на вопрос, который задала одна из девушек-игроков. Мол, почему она не убежала из семьи? Та посмотрела на нее, как на дурочку, и дала самый очевидный ответ. «Если бы таково мы свято чтим решила в те далекие времена убить моих предков, то я бы никогда не появилась на свет». «Мое заточение – это ничтожная цена за то, чтобы искупить вину за жестокую ошибку и наслаждаться подаренными нам жизнями». «Почему ты уверена, что зеркало здесь?» Пак стоял рядом с ребенком и вглядывался в глубокую трещину в земле. Обрыв, на краю которого они сейчас расположились, был краем этой зияющей впадины, название которой давало понять, что спуск в нее будет очень и очень непростым. «Пустотный обрыв искупления. Локация для игроков 50-65 уровня. Минимум и максимум участников для входа 15 из 20». Они стали первыми, кто ее посетил, и, соответственно, каждый получил причитающиеся бонусы. «Она указала мне путь, пока я отдавала дань уважения». «Ясно. Благодарим, Шафи. Ты можешь остаться здесь или же вернуться к себе домой». «Я останусь здесь». «Хорошо». На плечо Пака упала рука лидера клана, показывая тем самым, что им нужно идти обсудить стратегию. «Держи!» Парень протянул девочке несколько купленных недавно конфет и направился в сторону разбитого шатра. Здесь собрались четверо командиров группы, и на столе перед ними лежала общая карта. Такая карта была дорогой, но имела очень большой плюс, так как игроки из одного отряда могли заносить на нее отметки из своих собственных карт. Делало все это вручную и было очень удобно, так как им не приходилось смотреть на карту в своем меню и ориентироваться на слова собеседника, для того, чтобы понять, о чем идет речь. «Непонятно, покажи, что именно, и я ткну тебя носом». Примерно такой ответ мог получить игрок, если у вас была общая карта. Итак, через пару часов наши разведчики доложат обстановку на предмет врагов, их вида и количество. Вайп, к сожалению, неизбежен, мы не фортуна или азартные кости с армией безликих. Главное, добыть информацию с наименьшими потерями. Если станет совсем тяжело, отступаем. И прошу, Пак, не строй себя героя. Еще раз говорю, ворон – это просто аномалия, и не стоит пытаться следовать его примеру. Я знаю, что некоторые из наших товарищей подхватили моду на воронов, но здесь и сейчас это запрещено, ясно? Взгляд ночи был направлен на молодого мужчину, который лишь неловко улыбнулся и кивнул головой. Повторяю, играем внимательно. Зеркало – это наш ключ к вратам. Командиры были сосредоточены, и никто не думал шутить или расслабляться. Игроки долго к этому шли. И если они станут теми, кто откроет врата, их клан прочно осядет в топ-10. Сейчас они находились на 14-й строчке рейтинга, поэтому пора было заявить о себе как можно громче. Скоро состоится первый турнир, и если до этого момента душегубы смогут открыть врата, то это станет очень хорошим подспорьем для выступающих там игроков из их клана. Было холодно, но все имели согревающие предметы, которые, как и на третьем этаже, пользовались популярностью на севере. Правда, здесь был немного иной способ создания подобных вещей, но суть одна и та же. Пять разведчиков целый день собирали информацию. Трое погибли в процессе и их заменили, чтобы составить примерную картину того, что творится там внизу. Высота была пугающей, но благодаря тем, кто исследовал территорию, проложенный путь оказался нетруден, хотя на построение маршрута ушло около трех часов. В итоге все 20 игроков благополучно спустились вниз для того, чтобы начать свой райд Дно ущелья больше напоминало высушенное дно некогда большого водоема. Раскинулось оно широко, имело хребты, расселены и долины. Коралловые рифы, занесенные снегом, а также промерзшие и ставшие частью твердой земли – скелеты бывших обитателей морских глубин, которые наверняка были свидетелями той катастрофы, которая привела к исчезновению воды». Группами по 5 игроки продвигались вперед и зачищали участок за участком от мелких мобов, пока им не попался первый монстр, имеющий ранг «Барон». Это была помесь мутированных «Рака Отшельника» и «Актинии». Их уже сросшийся гибрид. Его звали «Рактиний», и он был 53-го уровня. Этот монстр смог убить двух игроков во время разведки, пока те пробирались мимо него. Высокое поле агро и восприятия не позволили пройти мимо. Данных о нем было получено немного, но их хватало для того, чтобы можно было выстроить какую-нибудь стратегию. Команда танков и команда ДДшников кружила вокруг первого мини-босса, и когда на его зов прибегали мобы, танки разделялись, блокируя врагов и не позволяя им добраться до слабых отрядов поддержки. Двое или трое дамагеров, те, у кого больше всех из команды был ДПС, переключались на подмогу босса и уничтожали его приспешников но даже в битве с подобной тактикой один из них умер, попав под яростную атаку Роктиния, которую тот провел, когда его здоровье опустилось ниже 30%. Собрав выпавший с босса и дроп, группа игроков двинулась дальше, пока так и не осознав, что уже давно попала в ловушку ущелья искупления. Шафи смотрела вниз, ее зрачки сияли белым-синим оттенком светом. «Посланники, докажите, что достойны воспользоваться зеркалом той, кто подарил моей семье жизнь!» Свет вспыхнул на миг, и девочка тряхнула головой, сведя брови к переносице, после чего продолжила внимательно смотреть на бывшее место заточения героя.